Глава 6. Феликс и другие. Полковник Дализи последним переправился на одну из лодок своего отряда. Их заметили. На берегу перед городом заметались чернокожие, подняв тревогу. Несколько выстрелов, прозвучавших с реки, успокоили их и в буквальном смысле отбросили от реки. Высадившись на берег всем отрядом, Долизи повел своих людей в атаку на лежащий перед ними негритянский городок. Немногочисленные солдаты перезарядили свои винтовки и ринулись вперед, построившись в шеренге, неся победу на кончиках своих штыков. Их встречало около 150 негритянских воинов. Дико кричая, размахивая копьями, а потом сомкнув щиты, они сбились в кучу, готовясь отразить атаку. Непрерывная дробь выстрелов из старых винтовок аборигенов и еще более быстрая канонада магазинных винтовок десятка белых разрушила планы. Теряя воинов, они бросились самоубийственную атаку по команде высокого негра, одетого в тунику из растительной ткани. 50 винтовок переломили ход сражения, и атака негров захлебнулась в самом начале. Потеряв половину воинов, они бросились в ужасе в рассыпную. Бой был выигран. А солдаты полковника Долизи не понесли никаких потерь. В очередной раз технический прогресс, организованность и сплоченность принесли заслуженную победу. Дальше было так же просто, как и в бою. Оставшийся без защиты город пал перед новым врагом. Часть жителей бежала из него, часть была захвачена врасплох. Остальные приветствовали белых освободителей от иго черного захватчика Мамбы. Был пойман и приведен вождь всего этого позора под названием негритянский город Банги. Им оказался визирь с правом управления городом и всей прилегающей территорией по имени Масса. Долизи достал заранее приготовленные бумаги, где были указаны границы территории, Передаваемый местным вождем в собственность правительства Франции. Масса особенно не сопротивлялся и где-то даже был рад, что все так получилось. Он с готовностью признал новых хозяин, но очень при этом боялся пресловутого мамбу, все время повторяя, что если этого мамбу не убьют, то он вернется и убьет их всех, а еще может и проклясть. И этого он боялся сильнее, чем обычной смерти. Судя по тому, как боялся масса мамбу, вот ж дикарские имена, этот чернокожий вождь был еще тем зверем, а судя по кличке не зверем, а присмыкающимся. Мысленно окрестив будущего противника черной тварью, полковник Дализи приступил, собственно, к делу, ради которого преодолел больше 500 километров от Атлантического побережья Африки. «Вождь», — через переводчика обратился он к негру, — «вот бумаги, которые ты должен подписать. Вот здесь и здесь указано твое могучее имя, а тебе надо лишь поставить здесь плюсик, или черточку, или галочку, и ты сразу получишь много-много подарков». По знаку полковника один из негров-носильщиков открыл ящик с бусами, материей и даже превосходными ножницами. Масса со страхом смотрела на кусок мелованной бумаги с золотыми гербами Франции, изображением фигуры женщины и разными художественными орнаментами. Мамба предупреждал его об этом, но он не верил. А вот сейчас убедился в очередной раз в том, Насколько прозорлив был чернокожий вождь, пришедший из ниоткуда. И туда же ушедший. Все страхи и сомнения, исчезнувшие перед неожиданным нападением и проигранным сражением, внезапно вернулись обратно. Он задрожал в испуге. Дализия заметил перемены, произошедшие с визирем, но понял их по-своему. Спокойно, это всего лишь бумага, и она ничего тебе не сделает. Тебе лишь надо поставить вот здесь и здесь крестик. И он протянул визирю перо, обмакнутое в походную чернильницу, с трудом доставленную сюда. Нет, заблеял как овца испуганный масса. Вот же баран, подумал Долизи и кивнул своим подчиненным. Те, обхватив тело визиря, скрутили его, освободили его правую руку, И, зажав его пальцами перо, поставили неровный крестик в двух местах. «Ну вот, дело сделано», — с удовлетворением подумал Дализи. «Дело сделано». И пнув ногой тело рыдающего в ужасе визиря, что доставило ему столько хлопот, он ушел организовывать здесь перевалочную станцию. Все прошло как нельзя лучше. Солдаты и носильщики быстро установили примитивный флагшток и под пение марсельезы, исполняемый грубыми голосами солдат и подпевающих им негров, был поднят трехцветный флаг республики. Всего лишь за две недели была построена примитивная база, огороженная небольшим чистоколом, а местные жители приведены к присяге. Подошел небольшой караван, состоящий из солдат прибрежных племен, давно уже покоренных Францией. Оставив гарнизон из 50 туземных солдат и 50 человек обслуги, во главе с лейтенантом Пьером Формозой и унтер-офицером Жан-Жаком Ризо, полковник отбыл в Освоясе. Интерлюдия. Авраам, сын Израилев. Мойша сын к отцу пришел и спросила двухметровая кроха. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Помолчав, сказал Авраам, «Деньги — это хорошо». «А без денег плохо», — согласился с этим сын. И ответного попросил: «Если деньги хорошо, так давай у черных их отнимем, папа. Знаешь, сын, отнять легко, заработать очень трудно. Их должны тебе нести, до да с улыбкой на лице. Вот чем можешь ты гордиться» а сейчас иди». Мойша, сын Авраама, пришел к своему престарелому отцу с докладом. Отец сидел в глубоком кресле и дремал, сцепив руки на груди. Его пейсы раскачивались под полями широкополой шляпы от неровного старческого дыхания. Папа был ортодоксальным евреем, Мойша же был более открыт миру и новым веяниям, что не мешало ему прислушиваться к советам отца. «Сын мой, ты задержался?» И старый еврей открыл глаза, направив пронзительный взгляд карих глаз на своего отпрыска. Мойша невольно поежился под взглядом этих глаз, которые, как кинжалы, впились в него. Отец прожил долгую и нерадостную жизнь, пока они не переехали в Америку, спасаясь от погрома во Львове. — Извините, папа, я не успел собрать все данные, которые вам необходимы. — Хорошо, сын, докладывай. — Как идут у нас дела? — Превосходно. Закупленные алмазы мы выручили большие деньги, перепродав их после обработки. — Сколько? — С учетом затрат на огранку 500 — 500% прибыли. — Ты навел справки по любителям редкостей? «Да, папа, нами куплено несколько лавок древностей в разных городах США. А в Европе?» «В сели. Отец устало прикрыл глаза, на время избавив Мойшу от их перекрестного огня. «А что с необычным товаром в области неслыханного?» Продолжил он допрос сына. Мойша ощутимо покраснел, вызвав понимающую улыбку старого отца. Который, казалось, ничего не видел из-под полуприкрытых веками глаз. Я договорился с нашим родственником по материнской линии Ребе Шалова о сбытии этой новой для нас продукции. Ну-ну, и что он? Он в восторге, осторожно продолжил Мойша. Еще бы. Сам же первый мы попробовал, старый козел. Дальше пошли неразборчивые еврейские ругательства. «Ладно, и какова наша прибыль?» «Тысячу процентов, отец!» Услышав сумму, Авраам невольно открыл глаза, и Мойша увидел в них ничем не прикрытую жадность. Но мимолетный порыв схлынул так же быстро, как и появился. Природная осторожность и здравомыслие взяли верх над старым евреем. Только благодаря им он был еще жив, и была жива его семья. А деньги что? Он был беден, как церковная мышь, когда приехал в Америку. А сейчас? А сейчас он один из известных людей штата Нью-Йорк, и это только начало. Попробуй купить рецепт этого эликсира, сын, но если я что-нибудь понимаю в этой жизни, это не удастся тебе сделать. Почему, отец? Потому что тебе, наверное, его продадут, да только у тебя не окажется нужных Ингредиентов здесь, а там собирать я тебе запрещаю. Что за человек, что за человек, Забормотал он себе под нос. Не человека с золотом. Вот что, сын, о чем тебя полосил этот вождь через русского немца? Оружие отец и пулеметов конструкции Максима, а также разыскать некоего полковника Льюиса, изобретателя ручного пулемета. «Ты нашел?» «Почти, отец!» «Отложи все дела, купи сюда все деньги, предназначенные для этого винтовок и этих пулеметов, а на наши деньги, полученные от прибыли, найди этого изобретателя и предложи ему финансовую помощь. Чувствую, я неспроста не все, проста. не знаю почему и как, но я верю этому вождю. Пора и нам в когорту промышленных магнатов входить. Время сейчас такое вкусное. Как соберешь оружие, отправляйся Феликсу вместе с нашим доверенным лицом. И по наповести там. Ну не дави. Денег возьми сколько надо. Сильно не тагуйся. Мы все равно в прибыли. А там глядишь еще и нос утрем. Всяким выскочкам. Интерлюдия Вильнер. Немец с голландскими корнями, Отто Вильнер, был прожженным прохиндеем и авантюристом, с детства мечтавшим о приключениях и несметных богатствах. Немецкая педантичность уживалась в нем с голландским благоразумием и безумной страстью ко всему новому. Высокий и уже достаточно толстый, с огромным пивным животом он мог пролезть везде, как кошка. Там, где могла пролезть его голова, там и все его огромное тело проскальзывало, словно смазанное жиром и уменьшающееся вдвое. За свою жизнь он успел побывать почти во всей Африке и поддерживал тесные связи с бурами, с этими грубыми и недоверчивыми крестьянами, собранными со всей Европы. Но больше всего из Голландии и Германии. У него было даже несколько очень дальних родственников среди них. Сейчас у буров дела шли неплохо, но проклятые англы и скотты уже успели отжать у них Кейптаун и всю Капскую колонию, заставив отступить вглубь континента и основать Оранжевую Республику и Республику Трансвааль. Известие о том, что буры нашли огромные залежи золота и алмазные россыпи, застало Вильнера врасплох. Он знал, кто такой Сесил Джон Ротс, основатель компании «Де и знал, чего от него ожидать. Кратко. Ничего хорошего. В воздухе ощутимо запахло войной. Проклятые англичане ни за что не отступятся от таких богатств, а буры не выстоят одни против них. Поэтому известие о том, что безвестный чернокожий вождь пожелал купить партию оружия в обход официальных властей, обрадовало его. Он не раз занимался контрабандой, а сейчас он был просто уверен в необходимости налаживания поставок огнестрельного оружия на Черный континент. А о том, кому оно пойдет, уже никого не интересовало. Главное – это наладить связи, приобрести в аренду подходящий пароход под нейтральным флагом, ну, скажем, России, с портом приписки, например, ну Владивосток или Ревель, организовать погрузку и все. Можно смело скупать оружие. Негром старье, а буром значительно новее. Этим он и собирался заняться. Все прошло отлично, скупив по дешевке старые однозарядные винтовки Маузер в количестве 500 штук. Он приобрел еще на оставшиеся деньги в качестве бонуса различные капсульные ружья в количестве 300 штук, с запасом пистонов, дроби и пороха к ним. Арендовал новенький пароход, только спущенный с верфей Роттердама и приобретенной торговой компанией купца первой гильдии Ануфриева ВВ, Ануфриев и сыновья, в личную собственность. Новенький пароход был тут же отдан в аренду Вильнеру с помощью связей его немецких и голландских друзей. На деньги, полученные через третьих лиц от Буров, он закупил новейшие магазинные винтовки той же фирмы и одну батарею полевых орудий фирмы Круппа с запасом снарядов к ним. Погрузив все это добро в трюм парохода, он отчалил, уладив все формальности и дав кучу мелких взяток портовым чиновникам. Окрашенный в черно-белый цвет пароход под названием «Слово Божие» дал прощальный гудок и, отдав швартовые, вышел в Балтийское море. Заходя по пути следования в различные порты, он нигде не вызвал никаких подозрений, а его груз, состоявший частично из груза тканей, бус, изделий из железа и даже ткацких станков, что затребовал на свои деньги Феликс фон Штуббе, и вовсе никем не был осмотрен. Выйдя в Атлантику, он вместо того, чтобы сразу идти в Карибское море, повернул к Африке и через неделю пришвартовался в дуале, выгрузив все необходимое. Сдав товар и бонусы Феликсу, он снова отчалил и взял свой путь в Бразилию. Выгрузив там попутный груз и взяв людей и товар для португальской колонии Мозамбик, он снова совершил переход через Атлантику, И обогнув мыс Доброй Надежды, отдал якорь в порту Лоренцо Маркис, что в Мозамбике. Дальнейшие его приключения не касаются основного повествования, и мы их отпустим, дабы не нервировать читателя излишними подробностями жизни хитрого авантюриста и настоящего патриота. Интерлюдия. Феликс фон Штуббе. Феликс готовился к походу уладил за два месяца все свои дела и проблемы, отправил денежный перевод своему брату и положил внушительную сумму в один из швейцарских банков. Получив от Вильнера ожидаемый груз, он прибыл к губернатору. «Герр, губернатор, прошу вас принять от меня скромный подарок за ваш бесценный совет». Начал он разговор в кабинете ЕСКО фон Путкамера и выложил на стол вексель на предъявителя со скромной суммой в тысячу марок, те самые 5% которые затребовал себе и губернатор. Еска фонд «Путкамер» небрежно посмотрел на сумму, указанную в векселе, и убрал его в стол. «Феликс, вы положительно мне нравитесь. Я слышал, вы получили уже необходимый груз и готовы отправиться в поход». Феликс утвердительно наклонил голову, лихорадочно обдумывая в голове, кто его мог так быстро сдать. Решив, что круг людей, знающих его, очень велик, и все они ведут к губернатору, он решил не заморачиваться на эту тему и выкинул личную месть из головы, приняв все как издержки колониальной жизни. — Почти, господин губернатор, нужно найти людей для охраны и достаточное количество носильщиков. — Не хотите плыть к лягушатникам, а потом идти через их территорию? — понимающе усмехнулся губернатор. — Да, герр-губернатор, там становится опасно для немцев. Неожиданные нападения туземцев, разграбленные грузы и так далее. «Да-да, я понимаю, Феликс, вы не могли бы, если вам удастся дойти до цели своего путешествия и вернуться обратно живым, передать нашему чернокожему визави, что если он не даст в обиду своих людей и даже расширит свои территории, мы будем искренне радоваться за него и сможем помочь ему реализовывать свои товары напрямую через нас». Ну и естественно, Феликс, никто не будет вставлять вам палки в колеса при приобретении так необходимых для вождя товаров, как в Европе, так и в других странах, и даже намекнут, кому надо, о приятных скидках на залежалый товар. Мои люди помогут наладить караванный путь в его страну. Кажется, она называется «банда»? Несомненно. Это достойнейшее название государства для этого континента. Но я бы предложил другое, скажем, княжество Конго. Ну а там будет видно. Великий канцлер Отто фон Бисмарк постепенно отходит от государственных дел. Вы же догадываетесь, дорогой Феликс, что на Кайзера оказывается давление со всех сторон. И он вынужден прислушиваться к разным людям. Некоторые из этих, так сказать, людей дадут фору этому вашему мамбе по количеству яда на килограмм живого веса. И не они, а он будет отравлен, несмотря на всю свою природную мощь. Феликс знал, Феликс очень хорошо знал, какие люди и как ведут политику в фешенебельных апартаментах и не желал с ними связываться. «В общем так, Феликс, если ваш поход будет не менее удачным, чем предыдущий, и мы сможем наладить деловые связи с этим черным самородком, то я представлю вас к званию майора, а там... дальше будет видно. Идите и не забудьте выпить хорошей португальской Мадеры». «Ха-ха». Благо корабли с этим продуктом регулярно швартуются в нашем порту, и губернатор встал, чтобы пожать руку Феликсу и проводить его до дверей кабинета.